Капитан Лобо продолжает путь, но теперь душа его полнится угрюмой горечью, которая неизбежно охватывает всякого, не понаслышке знакомого с превратностями боя и похода, при виде другого моряка, влачащего убогую жизнь коллеге. Но над жалостью и состраданием одерживает верх тревога за собственное будущее, за свою судьбу, которую превратности ремесла в любой миг способны сломать пронизать пулей или осколком, перешебить обломком реи. Его мучительно гнетёт острое осознание своей уязвимости, с которой время и удача или неудача ведут неторопливую игру, и в любую минуту партия может закончиться тем, что его превращённого в жалкий отброс вышвырнет на берег в точности так, как выносит прибой на прибрежный песок обломки кораблекрушения. Кто поручится, что когда-нибудь и он, Пепелобу, не окажется в таком положении, — думает капитан, удаляясь от нищего, и тотчас усилием воли приказывает себе больше об этом не думать. В этот миг его взору предстает Лолита Пальма в черной тофте и с шалью на плечах, натягивая перчатки с зонтиком под мышкой, хозяйка выходит из дверей книжной лавки вместе с горничной морепас, которая несет какие-то свертки и пакеты. Эту встречу никак нельзя назвать случайной. Капитан поджидает Лолита уже полчаса, с тех пор, как покинул контору Дона Эмилио в квартале по Лильеру. Минуту назад он побывал в доме на улице Балуарте, и дворецкий, сообщив, что не знает, когда вернется хозяйка, направил его сюда. Синьора Пальма собиралась в ботанический сад, а потом в книжные лавки на Сан-Агустини или Сан-Франциско. «Какая неожиданность, капитан!» «Она хорошо выглядит, — отмечает тот, — Такой я её запомнил. Кожа ещё не утратила упругой и мягкой свежести, лицо по-прежнему хорошо очерчено, глаза безмятежно спокойны. Голова не покрыта, никаких украшений, кроме жемчужного ожерелья и простых серебряных серёжек. Собранный в узел волосы с колоты перламутровым гребнем, на плечах лежит турецкая шаль из тонкой шерсти, красные цветы по чёрному полю. Всё это изысканно гармонирует со строгим чёрным платьем долго перехваченным в тонкой Италии. Кадисская порода, внутренне усмехаясь, говорит себе попелобу синьора с головы до пят. За милю узнаешь. 2 1/2 или сколько там капитан в этих вопросах подкован не так, как в судоводье, тысячи лет истории даром не прошли ни для города, ни для его обитательниц, и, разумеется, для валиты пальмы тоже. Добро пожаловать на берег. Пепелобо снимает шляпу и объясняет, почему оказался здесь. Необходимо сегодня же утром уладить кое-какие формальности. И дона Милио просил его сперва проконсультироваться с нею. Он готов проводить её до конторы или же явиться, когда будет назначено. Пока до капитан произносит всё это, Лалита, запрокинув голову, смотрит в серое небо. Поговорим сейчас. Если не возражаете, пока не полило, в этот час я обычно прогуливаюсь. Лалита, отправив в горничную домой, глядит на Марика с таким видом, будто ждёт, что с этой минуты решение должен будет принимать он. Покалибавшись немного, ПП Лобу предлагает на выбор ближайшая кондитерская или улица Камину, выводящие на Аламеду, крепостные стены и море. Предпочитаю Аламеду, говорит Лалита. Капитан надевая шляпу, кивает, но не без растерянности, которая одновременно излит и забавляет его самого, тем что голос внезапно стал хриплым, тем что мурашки пробежали по коже. В его-то годы никогда прежде не робел он даже перед самыми распрекрасными дамами. И его это неприятно удивляет. В спокойствии, в устремлённых на него глазах, безмятежная уверенность, с которой держится эта женщина, хозяйка, старший партнёр Повторяет он себе дважды, выдерживая этот взгляд, вызывает у него какое-то странное, блаженно расслабляющее чувство сообщничества с нею. Ощущение проникнутое теплом близости, такое, что кажется можно совершенно естественно и просто протянуть руку и прикоснуться к её шее, почувствовать под пальцами биение жилки, нежную прохладу кожи. Расхохотавшись про себя, причём показалось на миг, будто её взгляд на миг сделался пытливо вопрошающим, Так что капитан даже подумал не проступил ли этот смех, и эта мысль у него на лице. Он дождался, пока эти неуместные мысли, отогнанные здравым смыслом, не отдрифуют прочь. Вы в самом деле не против прогуляться, капитан? Совсем не против, с радостью. Капитан, шагая слева от Лалита по середине мощёной улицы, вводит хозяйку в курс дела. Не без усилий, он берёт себя в руки, И сосредоточенно докладывает, что плавание можно считать прошло успешно. Взяли 5 судов, из них одно французское шхуна под португальским флагом оказалось особенно богатой добычи. Шло из Трагона в Сан-Лукар с грузом тонкого сукна, обувных кож, сёдел, шерсти из корреспонденции, где её попелобы передал флотскому начальству. Всё указывает на то, что за шхуну будет выдана изрядная премия. Четыре других корабля Две тартаны Филюга и Шибека везли не такой ценный груз: сельдь изюм, бачарная клёпка, солёный тунец. На контрабандистской филюге из португальского порта Фару обнаружилось, прочим, 50 золотых унций с клеймом короля Жозефа. И вот с этим возникли сложности в морском трибунале. Так что золото опечатали и отправили на Гибралтар, чтобы никто не мог его тронуть. Обошлось без потерь. Обошлось. Все сдавались по первому требованию. Только опять же эта Филюга вздумала заморочить нам голову. Вначале подняла свой флаг, потом решила побегать с нами в запуске на отрезке от Тарифа до Мыса Карнеро. Все наши люди целы и невредимы. ППЛ обус с удовольствием отмечает про себя, что она сказала наши, а не ваши. Все, благодарю вас. О чём вы хотели посоветоваться со мной? Французы напирают на Тарифу объясняет он, и ее, кажется, ждет судьба Альхесираса. Они, похоже, намерены взять под контроль всю эту часть побережья. Говорят, что генерал Леваль с десятью или двенадцатью тысячами пехоты и кавалерии при скольких-то пушках осадил тарифу или вот-вот обложит ее. Из Кадиса шлют туда все, что могут, но могут немного, не хватает кораблей. Англичане же делиться не желают и своих судов не дают. Тут еще есть сложности со связью, с получением... И отправкой депеш командующий флотилии Дон Каэтано Вальдес говорит, что не может выделить для этого ни одной канонерской лодки. Короче говоря, Кулебро на месяц зачисляют в состав армады. И, иными словами, реквизируют для нужд обороны или как там это называется. Нет, до этого пока не дошло. А что она будет делать? Доставлять донесения и прочую официальную корреспонденцию. Кулебро быстроходная и манёвренная Тут есть свой резон. Не похоже, чтобы это известие очень уж встревожило Лолиту Пальму, и чтобы оно стало для нее новостью, догадывается Корсар. Вы, надо полагать, останетесь капитаном? Т.П. Лобо улыбается. Кто не отставлен, тот оставлен. Это было бы против всех правил. И мы бы никогда не согласились на это без серьезного возмещения. А в нынешние времена армада... Едва ли что-нибудь кому-нибудь может компенсировать. Флот разорен, как прочим и всё остальное, а может быть и ещё больше. Доннамильо и Мигель Санчес и придерживаются того же мнения, спокойно замечает капитан. Так или иначе от командования кулебры его не отстранят. Капитанов не хватает. Всех, кто имеется, призвали на службу во флотилию маломерных судов. И в любом случае король платит жалование экипажам и выделяет средства на снаряжение. Наши патенты продлены на срок фактической службы. С жалованием, впрочем, все не ясно. Флотские и свое-то не получают. Но, по крайней мере, они обязаны будут снабдить нас всем необходимым. Порохом, парусиной, канатами, провиантом. Попробую также разжиться у них пальниками. Лолита Пальма задумчиво кивает. Пепелло бы не мог не заметить, как изменился ее тон. Когда речь зашла о делах, сделался жестче и безличней. В голосе стал позванивать металл. Корсар украдкой, стараясь, чтобы этот взгляд остался незамечен, скашивает глаз направо. Женщина рядом с ним идёт, глядя прямо перед собой, к крепостной стене, начинающейся в конце улицы. В профиль хороша, заключает он. Всё ещё хороша, так будет вернее. Прямой, быть может, даже чрезмерно прямой, лучше бы он был чуть вздёрнут нос и излишне твёрдая складка губ. Но они могут оказаться мягкими и нежными, в зависимости от настроения, от того, кто прильнёт к ним поцелуем. Ещё несколько шагов, и вопрос, а целовал ли их кто-нибудь, ставит капитана в тупик. "Когда снимаетесь?" Корсар почти вздрагивает от неожиданности. "Очнись, болван", отдёргивает он себя. "Пока ещё не знаю. Скоро должно быть, как только получим приказ". Они незаметно дошли уже до площади посос де Лангева, налево тянется аламеда, обсаженная высокими пальмами и по зимнему голыми кустами, которые в три параллельных ряда тянутся вдоль стены до колоколен церкви Кармен и охристых очертаний бастиона Канделария, наподобие корабельного форштевня, врезающегося в пепельно-серое море. — Ну что ж поделать, — говорит Лолита Пальма, — боюсь, мы не сможем воспрепятствовать этому. В любом случае я сама займусь обеспечением гарантий, — Известно, каково это иметь дело с военно-флотом. Дон Каэтано Вальдес человек вообще не не слишком приятный, но здравомыслящий, я давно его знаю. Он первый кандидат на должность губернатора и капитан-генерала Кадиса, если подтвердится, что Вильевисенсио в самом деле войдёт в состав нового регенства. Об этом объявит после Рождества. Они остановились у стены возле первых деревьев и каменных скамей Коломеды. Отсюда хорошо видно, как чуть заметно колышится свинцовое холодное пространство бухты. Ни малейшее дуновение не ерошит её поверхность у одного берега тонущее в туманной дымке, а у другого дальнего в низко нависших тучах, скрывающих роту и Эль-Пуэрто-де-Сан-Тамария. Руками в перчатках Лалита опирается на эбеновую, отделанную перламутром рукоятку своего чёрного зонтика. Я так поняла, что вы были в Альхисирысе Во время эвакуации был. Расскажите, что видели. Мы ведь знаем лишь то, о чём писали газеты на прошлой неделе: беззаветный героизм наших солдат, огромный урон, нанесённый противнику и тому прочее. Да особенно-то нечего рассказывать. Мы стояли на рейде Гибралтара, оформляя захват португальской флюгги. Как вдруг начался сильнейший обстрел, и люди бросились спасаться на исловерды и на корабли. Меня попросили помочь, и я помог в меру сил. Надо было глядеть в оба. Прибрежные воды там очень грязные. И так вот несколько дней к ряду возили беженцев и военных в Ляльнею. За этим нас и застали французы, когда вошли в город и принялись бить по нам с высот Матагорда из башни Вильявьехи. Он говорит скупо и как бы через силу, не упоминая о том, как испуганные женщины и дети без еды и крова дрожали от холода под дождем и ветром, на краю на камнях острова или на голой палубе. Как последние солдаты и ополченцы-гирельеры, разнеся топорами мостик через реку Мьель и прикрыв всеобщую эвакуацию, бежали потом по берегу, а французские стрелки выцеливали их как зайцев. Как один сапёр по палубе видел это в трубу, вдруг вернулся под огнём подобрать раненого товарища, но не успев добраться до последней шлюпки, попал к французам в плен. У них за спиной колокол с церкви Святого Франциска отбивает удар один-единственный. Кучера, горожане, удвившие рыбу со стены и прохожие торопятся укрыться, жмутся к фасадам домов. Вспышка на батарее. Со странным спокойствием говорит женщина. Капитан смотрит в сторону Трокадеро, хотя эта часть побережья закрыта домами. Через 15 секунд прилетит бомба, добавляет она. Стоит неподвижно, глядя в серое море, Корсар замечает, что её руки, прежде покойно лежавшие на рукояти зонта, теперь крепче стискивают его, их как будто сводит едва заметной судорогой. Инстинктивно капитан делает шаг вперёд, будто хочет заслонить её, стать на воображаемой траектории бомбы, довольно нелепое движение, если подумать. Французские бомбы могут упасть где угодно, могут и сюда. Лалита Пальма оборачивается к нему с любопытством. Или это ему так кажется? На губах чуть различима смутная улыбка, благодарная или просто задумчивая. Так молча разглядывая друг друга, они стоят рядом и близко. Быть может, слишком близко, говорит себе Лобо, подавляя желание отстраниться, ибо так получится ещё более неловко. За домами глухой грохот, далеко, где-то возле таможни. Не наша, говорит она. Теперь она улыбается открыто и почти нежно, Как в тот день, когда они говорили о драконовом дереве, и Пепелобус снова восхищается её хладнокровием. А знаете, кто звонит на колокольне, когда французы открывают огонь? Нет, отвечает корсар, и Лалита рассказывает: это взял на себя послушник из монастыря. Английский посол, увидев с балкона своего дома, как юноша, не переставая раскачивать язык колокола, тычет кукиши в сторону французских позиций. Захотел познакомиться с ним, и одарил золотой монетой. Капитану ещё предстоит услышать, какие куплеты распевают сейчас под гитару по тавернам и харчевням: "Война сдешнего народа нипочём". Однако не всё так мило у нас в Кадисе, завершает она. Ходят слухи, что кто-то убивает женщин. Убивает? Да, и как-то очень зверски. И Лалита рассказывает ему всё, что знает, а знает она немного. Газеты помалкивают об этих происшествиях. Наверное, чтобы не сеять панику. Однако ходят и множатся настойчивые слухи о похищенных и насмерть засечённых девушках, о двух, по крайней мере. И неудивительно, город переполнен приезжими и солдатнёй, теперь немногие решаются по вечерам выходить из дома. Пепело благотливо мощится, иногда мне делается стыдно за то, что я мужчина. Эти слова сказались будто сами собой и словно бы для того, чтобы заполнить паузу, после рассказа Лалиты. Но он догадывается, что она смотрит на него с любопытством, не думаю, что вы должны стыдиться. Они смотрят друг другу в глаза долго и пристально. Капитану кажется, что слишком долго и чересчур пристально. Снова повисает молчание. Предвестием скорого и неминуемого ливня скатываются по лицу женщины первые разрозненные капли. Однако она не обращает на это внимания и не открывает зонтик, стоит неподвижно у выступа стены, за которой простиралось хмурое серое море. Надо предложить ей где-нибудь укрыться, думает корсар, но не произносит ни слова и не трогается с места. На самом деле надо что-нибудь сказать или сделать, чтобы нарушить это неловкое молчание, но ничего из того, что можно, не совпадает с тем, что ему хочется купили что-нибудь любопытное? Наконец спрашивает он, только чтобы что-нибудь сказать. А она поднимает на него растерянный взгляд, не понимающий, о чём он. Лобо улыбается слабо и вымученно. Я имею в виду в книжной лавке, там, на площади. Капельки воды чаще искрится на лице оливы пальмы. У неё за спиной серое море ребит мириадами брызг, и налетевший со стороны моря ветер завивает их в крошечные водяные смерчи. Нам бы надо, начинает моряк О, да, множество всякого. Не впопад, отвечает она, отводя глаза. Растительный мир Испании до дона Хосе Ферры, полный комплект, все 6 томов, в прекрасной сохранности, а, -а, -а изданный Барой. Вот как теперь полило по-настоящему. Нежданный прилив вспенивает воду в бухте возле Пуэркос. "Пора возвращаться", бормочет Лалита, словно вспомнив о благоразумии, и раскрывает зонт. Он велик, под ним вполне могут уместиться двое. Однако она не предлагает капитану укрыться. Теперь они медленно шагая мимо голых кустов, тем же путём идут обратно. Дождь меж тем усиливается. Маряк, которому на палубе приходилось сносить ещё и не такое, удивляется, как невозмутимо алита пальма. Краем глаза он видит, она чуть подобрала свободной рукой подол юбки, обходя лужи, что уже успели натечь на мостовой. У нас с вами осталось кое-что нерешённое, слышит он внезапно и оборачивается недоменно. В суглов шляпы стекает вода, мочит бушлат. Надо бы снять его, да накинуть на плечи этой женщине, защитить от дождя её шаль, но капитан не уверен, что это будет уместно. Как-то уж слишком интимно и, пожалуй, бесцеремонно. Идёт дождь или нет, Кадис невелик. Сплетни, пятнающие репутацию, облетают его из конца в конец моментально. «Дракон!» — поясняет Лолита Пальма. «Помните?» Капитан улыбается, не без смущения. «Да, разумеется. И еще вы обещали рассказать мне про ту ботаническую экспедицию. Будь она женщиной другого сорта, приходит к заключению Пепелобо, он давно бы уже кончиками пальцев стер дождевые капли у нее со щек. Медленно, бережно, не вспугнув ее. Но она другая, в этом все дело».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 Дом Пальма на углу, шагах в 20. Когда Лалита вновь подаёт голос: "Я завидую вашей свободе, синьор Лобо". Он звучит совсем иначе, холодней или безличней. Слово синьор всё расставляет по своим местам. "Я бы назвал это иначе", отвечает капитан. "Вы не понимаете". Они уже подошли к воротам её дома, к просторному полутёмному проходу, ведущему к калитке во внутренний двор, уставленной кадками с цветами.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 Пепелобо, оставшийся один в подворотне, глядит на окутанное серым светом патио, потом надевает шляпу и снова оказывается на улице под дождём.